Глава 9. Лера. Да спасли его, спасли. Инзюки, знаешь, какие живучие. После первой лекции делюсь с Саней подробностями вчерашнего вечера на перемене. Вот в своей живучести я теперь сомневаюсь. Костя точно что-нибудь придумает, и будет ли кому меня спасти, ещё неизвестно. На всякий случай ничего не ешь и не пей вместе с ним. скорее всего, добавит какую-то гадость. Предостерегает Аня, думая, что вернётся должок тем же способом. Я такой вариант тоже не исключаю. А если не перец, вдруг что-то серьёзнее? От индюка можно чего угодно ожидать. Может, мне противоядие с собой носить? Сразу от всех ядов? Хихикает Аня, показывая руками большую кору. Будешь теперь видеться с ним, таскаешь за собой огромную сумку с флакончиками на все случаи отравления. Учитывая, что ты со вчерашнего дня временная девушка Кости, встречи будут частыми, насколько я поняла. О да, надо же было ему такое выдумать. План мне нисколечко не нравится и более этого пугает, но при воспоминании о настроении родителей понимаю, все методы хороши. Месяц быстро пролетит. потерплю как-нибудь. Деваться после объявления о нашем союзе всё равно некуда. Так, ну с Костей всё ясно, влипли оба. Тебе же ещё работка предстоит, напоминает Аня о том, что и хотела бы забыть, да не получится. После учёбы еду. На мой мучительный стон навернулись девочки из нашей группы, проходя мимо нас. Обложили со всех сторон мстительные индюки. Продолжаю возмущаться мысленно обоих забрасывая на необитаемый остров. Нет чтобы простить милую скромняшку, выдумывают свои наказания. Прозвенел звонок, и мы поспешили в лекционный зал на историю искусства. Кофе запастись не успела, всю перемену болтая с Аней. Преподаватель настолько монотонно толдычит о великом и прекрасном, что половина студентов к концу роняет головы на столы. превращая увлекательную лекцию в сонное царство. Следуя за ней, столкнулась носом к носу с Леонардо. Сон как рукой сняло. Гений спешил занять место в центре с самым умным видом. Другого вида у него и не бывает. На какое-то время я даже позабыла о своих индюках, преследуя взглядом гения. В стенах академии тоже не расслабишься. Сплетни, интриги и подлости так и бурлят среди начинающих художников. На всех курсах есть одарённые гении и еле успевающие за программой студенты. А ещё бывают хитро вылепленные умники. А вот у нас Леонардо и считался до зачёта на прошлой неделе лучшим студентом, гордостью академии. Так бы и дальше восхищались неземным талантищем. Глаза неожиданно открылись. Гений оказался под лицом и подставил мою лучшую подругу. Вижу по Ане, что до сих пор не отошла от того, как хитро и ловко Леонардо испортил её работу, чтобы победить в конкурсе и вырвать высший балл на зачёте. «Аня, что ни говори, но гению подлость спускать нельзя!» Шепчу ей, чтобы никто поблизости не услышал. «Ты могла победить, а он тебя подставил». «Уже ничего не изменить. Лучше не трогать Леонардо. Вся академия на его стороне». Подруга не из тех, кто привык отстаивать себя. Пойми, что я не хочу вылететь из академии из-за какого-то зачёта. Так что ну его, гения коварного. Хмм. Так вроде бы и ну его, забыть и плюнуть, но нам же с ним ещё учиться до пятого курса. И сколько раз он ещё подставит таких миролюбивых, как Анечка? Ладно, сейчас специально портить ничего ему не будем, смысла нет. А не права? только если подвернётся шанс проучить Леонардо, мы его не упустим. Ты со мной? А куда я от тебя денусь? закатывает глаза подруга, зная о моей тяге к восстановлению справедливости. Вибрация в телефоне заставляет меня отвлечься. Первая мысль: байкер ждёт, не дождётся нового сотрудника мотосалона. Но нет, напоминание о том, что не только байкеры терпеть приходится, даёт о себе знать. Во сколько приехать за тобой, малявка? Упс. Накладки начинаются с первого дня. В моём расписании сегодня нет для тебя места. Нажимаю отправить и быстро-быстро тячу пальцем удалить, но поздно. Индюк уже прочитал. Твой парень хочет знать, что ты выдумываешь. Какие у тебя могут быть дела, малявка? Решила разорвать договорённость? Так и скажи. А и в самом деле Какие у меня могут возникнуть дела? Я же бездельница, вообще никакой своей жизни, одно только ждать у окна его величества Костеньку. Глядишь, так и дождусь на свою голову. А мой парень там не обнаглел часом? Нервно выстукиваю по кнопкам, спрятав телефон на коленях. Лезет ко мне со своей перепиской, мешает преподавателя слушать. Такая лекция интересная. Как раз добрались до эпохи ренессанса вредина я жду ответ на свой вопрос бросая взгляд на подругу старательно переписывающую непонятные даты с доски в конспект и отмазка тут же нашлась мы с Аней допоздна будем лепить горшки в мастерской ненадолго зависла пауза если завтра утром я заеду к тебе домой отвести в академию а ты всё ещё лепишь горшки Твоя мама узнает о том, как ты меня бросила, не дав и шанса на мечту. Аня, ты знаешь, где можно купить противоядие? Мне завтра с утра оно может понадобиться. По моей интонации подруга тут же догадывается, чем мне грозит завтрашнее утро. Ну, может и не отравят, главное, чтобы довёз до академии, а не куда-то там. Её слова вгоняют меня в ещё больший страх. Неужели его местью станет высадить где-нибудь посреди поля, а если в лесу, так и посидеть можно, пока дождусь от него обещанную ответку. Время до окончания лекции пролетело быстрее, чем всегда. Лучше бы я ещё на трёх парах по истории задержалась, во избежании поездки в мотосалон. Но перед грозным байкером горшками прикрыться не получится. Сама же ему назвала сегодняшний день началом отработки за видео. Она пожелала мне удачи, даже хотела поехать со мной. У неё и так полно работы после учёбы, поэтому я отказалась. По поводу мастерской почти не обманула. Для продажи на аллее подруга лепит в мастерской свои горшки. С гончарством у меня не сложилось. Терпения плавно формировать стенки посуды не хватает. По возможности помогаю ей наносить лак и основыные изделия, подготавливая к росписи. В середине дня байкер сбросил мне адрес с сообщением, как и обещал. Ни слова «больше» или «меньше», только направление. Вопросов, могу ли я приехать, понятно, что не последовало. Впрочем, даже и лучше, не о чем нам болтать. Выхожу из автобуса на нужной остановке. Вдоль улицы тянутся вывески магазинчиков, кафе и салонов красоты. Прохожу вперёд, высматривая то самое царство байков, в которое мне посчастливилось идти. В толпе прохожих замечаю двух выделяющихся высоких мужчин. А есть чем? Они в костюмах из чёрной кожи, тогда как в середине мая стоит жара, и люди одеты по-летнему. Да ещё и с длинными бородами, свисающими до середины груди. Твою ж куaş, мои клиенты. Стараюсь не упустить гигантских бородачей, тороплюсь вслед за ними. Ошибка не происходит. Они входят в дверь, вывеска над которой гласит: "А седла железного коня". И ниже приписка: "Слобокам вход воспрещён". Через стеклянные огромные витрины просвечивают середы мотоциклов. Несколько бородатых мужиков, похожих на тех, что вошли, бродят по залу. Вайци, мне туда хочется примерно так же, как съесть карри, погладить паука, оказаться запертой в подвале. Так, стоп. Хватит мне вспоминать свои фобии. Сейчас пойду тихонечко, никто и не заметит. Найду главного байкера без бороды, смахну пыль с Harley Davidson и, не задерживаясь в байкерском логове, поеду домой. С самым решительным настроем вхожу в пропитанный запахами резины и машинных масел просторный зал, вся в серо-чёрных тонах интерьера. Возле одного из байков собрались пятеро гигантских бородачей. Они оживлённо обсуждают, какую скорость железный конь способен развить. Один из бородачей кидает на меня суровый взгляд из-под лохматых бровей, немного сужает глаза, присматриваясь получше, затем расширяет и громоподобным голосом орёт, тыкая в меня пальцем. «Глядите, это же наша угонщица пожаловала!» «Точно, она!» «В этой звезде, которая прыгнула к шефу на байк, а потом разукрасила?» Гиганты обступают меня со всех сторон. «Невероятно, но во мне возникает ощущение, что я один из байков, выставленных на продажу». «А мороженое хоть вкусное было!» гаркнул самый высокий гигант. По-моему, мне пора в туалет. Да, оно было э -э, малиновое. Еле припоминаю вкус под натиском бородачей. Моё любимое. облизывается самый высокий гигант, и мне показалось, что он меня сейчас съест вместо мороженого. Гиганты расхохотались, сотрясая длинными бородами. Желание скорее оказаться в туалете усилилось. Добро пожаловать в наш дружный коллектив, Лера. Гиганты расступились, и я встретилась с хозяином мотосалона. Поднятые уголки губ и насмешливо сощуренные глаза темнее ночи, и без слов говорили, насколько несносного байкера забавляет ситуация, в которой я оказалась. Выдейте новому сотруднику фартук, ведро и тряпку. Отдаёт он распоряжение дружному коллективу и обращается затем ко мне. Туалет в конце зала, дверь слева. Посылаю Хаму самый уничтожающий взгляд и бегу, бегу в конец зала под общий гогот парадатых гигантов. Вот гад. Нет, хуже. Дубина Тираны чокнутый нахал. Всё равно мало. Опозорил перед всеми сотрудниками и ещё насмехается. Послать бы его куда подальше, так видео тут же станет достоянием общественности. Когда надо мной не только гиганты ржать будут. Справляюсь в туалете, умываюсь холодной водой, притупляю жар от встречи с дружным коллективом и выхожу в торговый зал позориться дальше. Надежда на то, что дан уйдёт, испарилась. Он так и стоит рядом с бородатыми сотрудниками. При встрече гадский бейкер мне казался высоким, но по сравнению с остальными он уступает в росте и бороду не отрастил. Так что на гиганта совсем не тянет. Всё собрали для тебя, звезда. Протягивает мне фартук пухленький гигант. Даже розовое ведро нашлось. Выдаёт мои рабочие инструменты другой гигант с рыжей бородой. Вначале бородачи мне показались похожи как близнецы, но теперь я увидела различие. Куда мне идти? А ты сама поищи. И не думает помогать Дан. присмотреть хорошенько. Драндулет тебя давно ждёт. Надо же, вспомнил, как железного дружка обозвала. Заберу видео и не такое от меня услышишь. Где может находиться личный байк босса в торговом зале размером с поле для гольфа? Задача усложнялась тем, что байки стоят в хаотичном порядке. Возле кассы находится стеллажи с кожаной одеждой. Шлемы свалены в кучу, чуть ли не на полу валяются, и вся эта красота на фоне чёрных стен и серой плитки на полу. Ничем привлекающим удобством для шопинга здесь и не пахнет. Та ещё обстановочка. Для съёмок трейлеров отлично подойдёт. Даже актёров гримировать не надо. Гиганты в нужном образе. Обхожу по периметру весь торговый зал и в самом конце замечаю кое-чем знакомый байк. Харли Дэвидсон не был одним в салоне такой модели но только этот сохранил надписи и рисунки ярко-розовой помадой вот вы и встретились подталкивает меня сзади дан в первый день получаешь поблажку вымысь свои художества и свободно послезавтра проведёшь полное обслуживание так я же не умею посмотри сколько у тебя учителей рукой он указывает на зависших рядом гигантов Бородачи мне помахали огромными ручищами в знак согласия меня учить. О божечки. А ещё глупая жаловалась на своих преподов в академии. Намочила тряпку и, думая только о том, что скоро вырвусь на свободу из байкерского логова, приступила. Никто и не думал оставлять меня одну. Дружный коллектив на перебой раздавал советы один другому лучше. Всё сопровождалось гоготом. Помимо прочего, Дан крутился за спиной и когда ему что-то не нравилось, накрывал своей рукой мою ладонь и протирал между электрических проводов. Босс, ты крут в роли няньки. Очередная глупая шутка гигантов меня окончательно смутила, или, может, сказалось слишком близкое ощущение Бейкера рядом.